Глава первая город. Гребаный круг силы. Выругался я и перемешал травы, разложенные на столе. Ни хрена не выходит. Семь лет живу со своей наставницей. Так Ульяна просит себя называть. Бабка она боевая, все понимает и разъяснить может. А для меня оказалось потрясением очутиться в другом мире, где к известным физическим и химическим законам добавилось еще несколько наук. «Долго не мог понять, что это никакой не розыгрыш и не бред моего больного воображения, а существует у избранных определенный дар, позволяющий многое. Магия. Так для себя это уяснил, хотя Ульяна категорически высказывалась против такого объяснения. Стас, это не так. Дар индивидуален и является частью одаренного». «И? В чем различие?» спросил я ее, когда она начала меня учить окружающей действительности. Мы долго спорили, и каждый остался при своем, почему-то не желает моя наставница про магию слышать, хотя и давала прочесть книги, где так дар называют. Отличие между моим и приобретенным миром огромно, Но если исключить частности и взглянуть на карту, то сложно их понять. «Нет, государства имеют схожие названия, но некоторых нет, у других не те границы, но в общем и целом все схоже. Правда, нахожусь в княжестве русском, с его удельными губерниями, и про президентские должности тут слыхом не слыхивали. Мир также делится на страны и империи. Императоры, цари, шейхи, князья, короли, вот кто правит. А, еще про вождей племен забыл». Но никаких председателей партии, государственных секретарей, нет таких должностей, как и никого не выбирает народ голосованием. На трон взбирается тот, кто всех сильнее и хитрее, имеет поддержку среди большинства влиятельных кланов, армии, полиции и готов рулить страной. И при этом существует подобие демократии или анархии? Нет, так пока я не разобрался. Хотя имеется у моей наставницы сеть, аналогичная привычному интернету, но без навязчивой рекламы и каких-то порношных сайтов. Да и общения в этой сети, как привык, нет. Ни тебе активных форумов, тех же одноклассников или подобных им социальных сетей. Впрочем, уделять время новостям или политическим раскладам я как-то не готов, из-за его полного отсутствия. «Если кому-то покажется, что Ульяна Петровна припахала меня в качестве бесплатной рабочей силы, то сильно ошибается». «Нет, сам проявляю несвойственный интерес к знаниям, и мне это нравится, особенно когда что-то получается». «Дар у меня не такой сильный, если верить наставнице, то на уровне искры или, другими словами, начального уровня». Вообще же, существует пять уровней обозначения одаренности: Искра, огонь, пламя, вал, стихия. У моей наставницы, как она сама себя позиционирует, уровень дара равен большому огню. Но думается, она свои способности принижает. А такой классификации «большой огонь» нет это все равно, что получить пятерку с минусом за экзамен. Ведомость-то поставит препод отлично. М да. Про институт и прошлое свое житие уже не вспоминаю. Все же семь лет в другом мире срок, и прошлое начинает уходить на задний план. Пойду дров натаскаю, а травки подождут и отдохнут. Буркнул я и направился выполнять задуманное. Круг силы пытаюсь построить уже пару недель. Не выходит хоть тресни. И ведь все делаю по наставлению Ульяны. Травы собраны нужные, сила в каждой присутствует. Круг выкладываю правильный, но только начинаю его активировать, как он разрушается. Обращался к наставнице, но та на мои просьбы не откликнулась. Наоборот, отповедь дала. «Стас». Трудности необходимо преодолевать самостоятельно, в том числе и искать свои ответы на вопросы. «Ага, как их, блин, искать-то? Теорию знаю, на практике хоть тресни не получается. Те же настойки целебные, легкие заклинания, основанные на тех или иных растениях – не вопрос. Делаю на раз и даже не хуже наставницы». «Уже задумывался, что может у меня дар... не травника, а какой-нибудь другой. Типа земледельный или воздушный. А может и вовсе огненный. Но нет. Эксперименты показали, что земля не собирается мне подчиняться, если в ней нет корешков и трав. Воздух и вовсе остался к моим посылам равнодушным. С огнем дело обстоит не так однозначно». Он живет за счет того, кого уничтожает, и влиять на него получается, но косвенно. Разжечь на воде или льду, в воздухе или на камне ни разу не смог. «Стас, в дом пойдем, разговор есть!» – подошла ко мне запыхавшаяся наставница. «Как скажешь!» – кивнул я и отправился следом за ней, так и не дойдя до поленницы. Ульяна чем-то обеспокоена, торопится и нервничает, даже где-то свою лукошко потеряла, что-то случилось плохое, как уже было спустя пару месяцев, когда нам срочно потребовалось бежать из места, где очнулся в теле паренька. Уходили травяным порталом с минимумом пожитков, пару сумок с собой Ульяна взяла и ужасно торопилась, получив известие о смерти моего прадеда благодаря которому я выжил. Не смог он решить проблемы клана. Сожрали его сильные мира сего и напустили отряд ликвидаторов. Расстреляли его в машине в центре города, и охрана не помогла. Неизвестный продемонстрировал собственную силу и показал, кто правит балом. Это мне спустя пару лет поведала знахарка. А в тот момент я мало что понимал. Как и не мог поверить, что можно переместиться из круга с выложенными сухими травами и посыпанными какой-то смесью истолченых в порошок растений. М да, не верил. Оказывается, мог воспринимать все за чистую монету. Тем не менее, мы переместились. Ульяна без сил повалилась на траву и пришлось ее к дому на себе тащить. Оказалось, не так моя наставница проста и подготовила путь к отступлению. Одноэтажный дом посреди леса стоял и ждал свою хозяйку несколько десятков лет. Техника древняя, но рабочая, генераторы имеются и даже какие-никакие удобства в виде горячей воды и отопления. А вот в ванной комнаты нет, зато есть банька. После переноса я сильно проникся магией или так называемым даром увы до портала мои умения а может и способности не доросли беда идет по следу без предисловий заявила наставница и достала какие то бумаги из комода положив их на стол ты говорил что желаешь посмотреть страну отыскать свое место в этом мире так вот пора тебе прогоняешь озадаченно поинтересовался я можно и так сказать криво усмехнулась наставница стас у нас времени до ночи потом сюда придут и как повернется дело мне неведомо кто придет для чего прищурился я старые счеты отмахнулась та не уверена что они касаются твоей персоны но линии судеб имеют свойство пересекаться там где и подумать никто не может «Собирай свои вещи, бери все склянки и мази, которые смог приготовить, в том числе и запас трав. Ты отправишься к моей одной должнице. Та примет и направление укажет». «Э, «Если не соглашусь...» Мрачно насупился я, понимая, что если она так решила, то спорить бесполезно. «Выхода нет», – пожала она плечами. «Справки кое-какие навела, все в точности, как тебе говорю». И иди собирай вещи, мне еще портальный круг поправить нужно. Если время останется, поговорим. Одежды у меня немного, да и сумка с мазями, настойками и травами оказалась не такой большой. Впрочем, две недели назад Ульяна ходила в город, где продукцию сбывала и покупала необходимое. Меня пару раз с собой брала, но последнее время заставляла погружаться в книги и отрабатывать на практике знания сбор трав отнимал много свободного времени зубрешка еще больше а про практику и говорить не приходится правда из под моих рук выходили легкие средства от различной хворбы и для поддержания упругости и молодости кожи правда в тайне от наставницы я и на сложные эксперименты замахивался но не в доме а у реки оборудовав в укромном месте схрон с ингредиентами эх Теперь они тут так и останутся. Не смогу их забрать. «Документы на тебя выправила», – указала Ульяна на лежащие на столе бумаги. «Ты Стас Жартов, из бедной семьи, прибывший в Хабарск для поисков своей родни и заработать длинный рубль. На золотые прииски идти не вздумай, торгуй своим умением и знаниями. Для этого отыщешь Старкину Евгению Михайловну». «Она заведует одной из больниц в городе и на первых порах поможет». почему не моим настоящим именем?» поинтересовался я, рассматривая удостоверение личности. «Долго объяснять», — поморщилась Ульяна и прищурилась к чему-то, прислушиваясь. «Так, времени меньше, чем я думала. Иди в круг, живо!» Где-то послышался звук, который тут редкость. «Вертолет». «Кто-то на охоту отправился. Или это и есть гости к моей наставнице?» «Похоже, к ней не просто так идут». Я отрицательно покачал головой и снял висящее на стене ружье, с которым время от времени ходил добывать птицу. «Если потребуется, то костьми лягу, но трусливо поджав хвост не побегу», заявил я ей. «Хорошо», – неожиданно покладисто согласилась та. «Вещи свои под навес отнеси». Там портальный круг уже выложен и активен, если что, уйти сумеешь. Побежал ее приказ исполнять, радуясь, что она согласилась меня оставить, уже войдя под навес, и бросив взгляд на идеально выложенные сухие стебельки пшеницы и еще нескольких трав, обратил внимание на венки отвода глаз, висящие по углам навеса. Прости, Стас! раздался голос за моей спиной, сам ты не уйдешь! А в драку полезешь, а победить не сможешь. Так стой тут и жди, чем все закончится. А после послушайся старую и сделай, как велела». Ульяна дунула на свои ладони, с которых в мою сторону полетело облако из перетолченных трав. Ответить ничего не успел. Знахарка прочла какое-то заклинание, и я оказался недвижим, застыв в нелепой позе и полуоткрытым ртом. Черт! Пошевелиться не могу и даже глазами повести. Против порошка обездвиживания можно многое противопоставить, если к этому быть готовым. Меня врасплох Ульяна застала. И теперь одной ей под силу чары рассеять, либо они спадут через пару часов, судя по тому количеству, которое она на меня потратила. Ульяна тем временем осмотрела портальный круг, а потом активировала венки отвода глаз. Все. Теперь никто навес, кроме неё, не увидит и не почувствует. Кстати, над этими венками я уже бился, и мне кажется, что они не просто глаза отводят или скрывают от чужого взгляда тот или иной предмет, а как бы перемещают в пространстве объект в какое-то другое измерение. Делал пару опытов и наблюдал, как муравей проходит сквозь скрытую от его взгляда преграду в виде небольшой палки». Нет, если бы у меня в руках находился хотя бы сухой стебелек, то мог бы попытаться разрушить заклинание. А теперь остается мысленно ругаться, вслух не получится, и напрягать слух, ибо взгляд устремлен в одну точку, и видеть происходящее почти не могу. Сколько я так простоял? Час или два, не могу ответить. Но события начали ускоряться, тогда, когда расслышал шепот приказов и сумел распознать как минимум пятерых человек. А потом и легкий вертолет на полянку перед домом приземлился. «И что ты тут забыл?» – услышал я голос Ульяны. «Тебе это известно», – с усмешкой в голосе ответил моей наставнице неизвестной. «Твой дом накрыт ловчей сетью». «Уйти не сможешь!» Уверенность и вызов в словах говорящего мужика. Но в способностях знахарки я не сомневался. Если та захочет, то деревья превратятся в ее бойцов. Правда, не знаю, насколько Ульяну хватит. Повелевать растениями не так просто. Но тут ее вотчина. Наверняка ловушки для незваных гостей подготовила». «Даже если и так, то ничего и никому отдавать не собираюсь, а в особенности твоему хозяину», — ответила Ульяна. «Уходи и псов своих забери. Будем считать, что не видела тебя и не слышала». «Я наемник и тебе ли этого не знать? Не отойдешь добровольно, отберу силой», — ответил тот. «Ну-ну, попытайся», — рассмеялась моя наставница. Но услышал в ее голосе какую-то странную интонацию. Она как бы о чем-то сожалеет и в то же время рада. Чему? Додумать не сумел. Попытался разорвать наложенные на меня путы, но двинуться не сумел. А перед домом началась стрельба. Заскрипели ветки и треск корней. Раздалось несколько предсмертных криков, полных боли и отчаяния. Но не прошло и пяти минут, как все смолкло а насмешливый голос мужика, который угрожал моей наставнице продолжил неплохая попытка но ожидал большего ты же участвовала во многих операциях по захвату одаренных а ничего лучше не придумала как использовать свои стандартные умения знаешь в чем то ты меня разочаровала слаба стала давно уже отдел отошла Хрипло и с трудом, явно сил ответила ему Ульяна. «И даже пытать тебя жаль. Но ты прости, служба!» Хмыкнул мужик и велел кому-то. «В ошейник, старуху, и влить эликсир боли и правды!» «Запретными зельями пользуешься!» С осуждением в голосе произнесла моя наставница. «Постараюсь тебя забрать с собой, а на небесах, если там что-то или кто-то есть, рассудят!» «Ты это о чём?» – озадачился мужик, а потом заорал. «Не дайте ей!» Что он подразумевал, я так никогда и не узнаю, как и то, что сделала моя наставница. Взрыв прозвучал настолько оглушительный, что у меня из носа кровь пошла, и на несколько минут ничего не смог слышать а глаза забились поднявшейся пылью. Чего мне непонятно, так это каким образом до моего укрытия докатилась взрывная волна? Получается, что моя теория об укрытии в другом пространстве под заклинанием отвода глаз несостоятельна. Не те происходят процессы. Черт! зная свою наставницу, могу предположить, что стоять столбом обездвиженным предстоит еще долго. А кровь из носа идет, и это по капли вся вытечет. Нет, это вряд ли, а вот... Ульяну жалко. Хорошая женщина была, душевная, и многому меня научила. Правда, тот план обучения, который с ней обговаривали, не сумели реализовать. Вот кому-то покажется, что семь лет — огромный срок. Но после того, как мы перебрались в этот отдаленный угол... Все дни неслись друг за другом, сливаясь в одно целое. Год я учился писать и читать, все же переоценил знания пацана, которые он мне оставил. Уделял время и физической подготовке. Увы, но тело мне досталось слабое, и мышц почти не имелось. Не то чтобы накачался, но жизнь на свежем воздухе и необходимая работа во дворе делают свое дело». Забавно еще то, что когда первый раз себя увидел в зеркало, то совсем не узнал привычные черты лица, и даже цвет волос оказался не моим. Со временем стал меняться, в том числе и из блондина превратился в шатена. Хм, вот стоило про волосы вспомнить, как сразу те начали мешаться. Шевелюру-то длинную отрастил, и подумывал ее состричь, да Ульяна на все руки мастерица, а вот как парикмахер она несостоятельна. Из-под ее ножниц такое получается, что легче наголо обриться. А теперь уже и этого не сделать ей никогда. Блин, тоска накатила. Единственный родной человек в этом мире уже не поругает и не похвалит. Нет больше моей наставницы. «Отлично это понимаю, и... следует как-то жить дальше». «Вообще-то ближайшие шаги понятны, портал не разрушен, и когда спадет заклинание невидимости и обездвиживания, то смогу уйти туда, куда велела наставница. Отыщу ее приятельницу и посмотрю, что и как. А там видно будет». М «Да, план критики не выдерживает, но другого варианта нет». А ведь Ульяна нехилом даром обладала, неожиданно сделал я для себя открытие. Активировать портал, венки забвения, наложить на меня сталбоняк – много сил требует. А она еще и устроила теплую встречу врагам. Кстати, по чью душу они пришли, что хотели. Иллюзии не питаю, понимаю, что наставница могла за свою жизнь нажить смертельных врагов, да и с моими не все так однозначно. Пока нет подтверждения о смерти последнего человека, наследующего клановые активы, то те заморожены на банковских счетах. Интересно, какие суммы там находятся, и могу ли ими когда-нибудь воспользоваться? Бумс! В воздухе прозвучал чуть слышный хлопок, и я завалился на землю, чудом не свалившись на собственные сумки. «Повезло!» – буркнул себе под нос, растирая мышцы на ногах. Сказалась неудобная поза, но ворчать по этому поводу не стоит. Выбрался из-под навеса и присвистнул. Нет ни дома, ни прилетевшего вертолета. Выжженный круг, переломанные деревья и даже нет мусора. Ничего не осталось от того места, где еще недавно стояла банька. «Дебил! Какая к чертям собачьим банька!» – обругал сам себя. Поиски останков наставницы, чтобы придать ее земле, ни к чему не привели. Ни клочка одежды не смог отыскать. Хотя какие-то фрагменты металла мне попадались, и даже расплавленную пряжку от пояса нашел. Вот после нее то и понял, что тут мне делать нечего. Вернулся под навес, и прежде чем отправиться порталом, решил проинспектировать свои вещи, чтобы понимать, на что рассчитывать. Удостоверение личности на новое имя уже видел. А вот с метриком наследника клана даже и не знаю, что делать. Предъявлять свои права ни в коем случае нельзя, если не хочу лишиться головы. Желающих завладеть активами, думаю, достаточно. А я из себя ничего не представляю и защитить их не смогу. Что еще? Небольшое количество наличных. Если не ошибаюсь, то их хватит на пару месяцев. Если точно помню расценки, которые называла «Наставница». Кое-какие инструменты для работы с травами и зельями. Сменная одежда и мази собственного приготовления. Последнее следует сбыть. Аптекари их с удовольствием у Ульяны брали. Правда, сколько что стоит без понятия. Но с этим на месте разберусь. Сперва гляну на выставленные ценники, а потом и свой товар предложу. Собрал все обратно в сумку. Метрику, запрятав на самое дно и без раздумий шагнул в портал из выложенных на земле стебельков пшеницы. «Переход!» Направил ладонь вниз и мысленно приказал двум бесконечностям в круге завершить предначертанное. «Эх, плохо понимаю, как это работает. Частичка энергии с моих пальцев ушла в желтые колоски, и они сразу же засияли голубоватым свечением, а знак бесконечности стал раскручиваться и закрутился в вихрь. И когда Улияна подготовила портальный переход? Насколько знаю, быстро его не построить, хотя он и одноразовый. Вот еще одна загадка. Почему бы не соорудить постоянный переход? Из трав, естественно, не получится, но ведь есть дерево. Правда, тут следует понимать, что чем дольше ингредиенты мертвы, тем с ними тяжелее работать. Как пример, мазь от ожогов. Её можно сделать из засушенной травы. Но эффективнее заживление произойдет, если субстанция сварена из свежих компонентов. Нет, есть и разного рода исключения, когда в обязательном порядке следует высушить лепестки и стебли, растолочь и... Переход состоялся, и я осмотрелся по сторонам. Нахожусь между высокими деревьями, где-то рядом крякают утки. А под ногами пластиковый стаканчик. Хм, цивилизация. Покачал я головой и прислушался. Недалеко слышен детский смех, давно забытый шум от проезжающих автомашин, а в ноздри лезет противный смог городской жизни. Вышел из-за стволов больших лип, которые скрыли мое появление в городском парке, и медленно двинулся в сторону виднеющегося выхода, стараясь вести себя непринужденно. Суета, крики... Отвык от этого, и непроизвольно вздрагиваю и дергаюсь, стараясь усилием воли не крутить головой по сторонам. Нельзя привлекать к себе внимание. Так нашептывает интуиция. Или это просто страх? Да, скорее всего, последнее следует самому себе признаться. С другой стороны, чего я менжуюсь -то? Всю жизнь прожил в городе, пусть и в другом мире. Теперь нужно как-то обустроиться в этом. Из парка почти вышел, но потом вернулся и сел на свободную лавочку. Следует еще раз все тихо, спокойно осмыслить. Мороженого не желаешь, или холодной газировки, остановилась рядом со мной женщина, толкающая красочную тележку с разрисованным на ней эскимо. И сколько стоит брикет пломбира поинтересовался я. От 50 копеек до 2 рублей. Обрадовалась тетка и сдвинула крышку на морозильном ящике. «Так какое будешь?» «Давай за рубль», – достал я из кармана бумажную денежку, на которой нарисован портрет князя, правившего сто лет назад и что-то достойное совершившей. «К своему стыду, с историей этого мира у меня большие проблемы. Не хватило времени на ее изучение и знания поверхностные. Наставница не раз твердила, что нельзя уделять внимание, изучая только собственный дар и все, что с ним связано, а на остальное плюнуть. Следует и другим наукам отдать должное, а то буду недоразвитым». Я же с ней соглашался, но все откладывал толстые книги в сторону. Флианты с неинтересной информацией на меня сразу наводили тоску и вызывали приступы зевоты. Нет, я их все же полистал, но до изучения так и не добрался. «Мороженица давно ушла и сейчас к мамашкам пристает, пытаясь сбыть свой товар. А пломбир вкусный, давно такого не ел. Бумажку от мороженого выкинул в урну, последнее чуть ли не с горой мусора. После чего я отправился на поиски той, кто должен помочь». «Нет у нас такого врача!» – отмахнулась от меня медсестра в регистратуре. «Извините». Вздохнул и направился на выход из третьей по счету больницы. Время уже к вечеру, рабочий день скоро закончится, а я так и не могу отыскать неуловимую Евгению Михайловну. Пару десятков лечебниц в Хабарске, и это не считая мелких частных клиник. Наставница мне адреса не сообщила, спешила, и теперь мне приходится стоять в очередях, чтобы удостовериться, что нужная женщина в этой больнице не числится. Милак, а это твоя врачиха, от чего лечат? Поинтересовалась у меня бабка, которая в очереди за мной стояла и теперь в руках держит талончик на прием. Понятия не имею, честно признался я. Вроде как целительница, мне и кое-что передать велено, а адрес больницы позабыл. Целительница? С уважением переспросила бабка и тяжело вздохнула. И чего ты тогда сюда приперся? Тут же врачи без дара, для простого люда. Да, удивленно переспросил я и озадаченно пригладил волосы. А где же целительницы принимают? Так вести а где? Засмеялась бабка. В медицинском клановом центре медиков. Туда за вход только пять рублей берут, а консультация стоит еще 10 рубликов. Знаешь, вечно нашего брата все оббирают, при этом пенсию-то, изверг, князь не. Центр этот где находится? спросил я, понимая, что если словоохотливую старушку не перебить, то она мне начнет рассказывать обо всем на свете. Недалече отсюда! Отмахнулась бабка и продолжила. Так это о чем я? А? «Князюшка-то наш наверняка не знает, как его народ живет и в чем. «Спасибо», — сказал я своей нежданной помощнице и поспешил на выход. У одной респектабельной дамы, садившейся за руль огромного джипа, я узнал адрес медцентра. Правда, молодящаяся женщина, лет под пятьдесят, ну, на вид, а сколько ей на самом деле, не догадываюсь даже. Изначально к моему вопросу отнеслась с подозрением. Хотя я и обратился по всем правилам, понимая, что владелица новой тачки не так проста. «Мадам, простите мою бестактность, но не подскажете ли гостю Хабарска, где тут находится медицинский лекарский центр?» Удостоился пристального взгляда, медленно ощупывающего мою одежду и сумки в руках. Женщина склонила голову к плечу, решив ответить резкостью, но потом передумала и спросила. Впервые вижу, чтобы так пытались свести знакомство. Продаешь чего? Нет, коротко ответил я и улыбнулся. Просили передать кое-что одной из целительниц, а адрес клиники позабыл. На вишневую площадь тебе. Идешь прямо два квартала, а потом у супермаркета налево, указала она направление рукой, а на пальчиках блеснули камушки в кольцах. Спасибо! Поблагодарил я, отметив про себя, что дамочка-то и в самом деле непроста, если таскает защитный амулет от сглаза. Правда, Ульяна высмеивала тех, кто ведется на такие штучки. Мол, толку от камней никакого, просто ценники и ювелиры задирают до небес, а обойти слабенький щит сможет чуть ли не любой. В чем-то с ее утверждением соглашался, но в чем-то нет. И даже зачаровал обычный камень, который резко нагревался при угрозе своему хозяину. Попотеть тогда пришлось, разные травы перевести и чуть ли не все запасы собственной энергии вычерпать, когда напитывал зельем камушек. «Интересно, так никто не делал», — только и сказала Ульяна, а потом устроила разнос, что вычерпал себя до дна. Непосредственно использовать дар, прямолинейно, на какие-либо предметы, кроме тех, которые связаны с травами или их производными, деревьями, цветами-кустарниками и тому подобное, нельзя. Может привести к непредсказуемым и плачевным последствиям. Это правило отчетливо уяснил, но с ним не согласился. Даже повторный эксперимент с меньшим камнем который разлетелся на мелкие песчинки, устроив что-то типа небольшого взрыва, не изменил моего мнения. Да и кое-какие оговорки у наставницы проскакивали. В том числе и такие, что если бы имелся дар стихийника, то тогда... Вот только она так и не договорила, что же может человек со стихийным даром и почему другому это под запретом. «Поступать приехал!» Передумав уезжать, поинтересовалась у меня дама. «Эм, возможно», – уклончиво ответил я, не очень понимая, на что она намекает. «Впрочем, возраст у меня для обучения подходящий, должен уже среднее образование получить, и по местным меркам следует идти работать или продолжить учиться. Университетов для одаренных не так много. Как туда попасть, понятия не имею, да и не стремлюсь». Тут бы как-то закрепиться, начать получать стабильный доход на прожитие. Ульяна от моих мазей и микстур в восторг приходила, говорила, что в чем-то ее превосхожу. Да, есть один момент, до которого пару дней назад додумался, почему так стало получаться. Наставница не признался, та бы опять стала высказывать, губы поджимать и ругаться. Страшно вслух произнести, но рецептуру приготовления не соблюдаю. Еще когда варил первую серобурую массу для заживления порезов, добавил пару неуказанных в рецепте трав. Очень уж они туда просились. И ведь получилось. Сработало мое варево лучше всяческих похвал. А то внутреннее убеждение, что, допустим, для удаления прыщей у подростков обязательно следует добавить разрыв траву, стало проявляться все чаще». Другими словами, мои мази все созданы и заговорены на интуиции. «И жить-то тебе негде», — покивала тем временем дама и ласково мне улыбнулась. «Издалека приехал-то? Наверное, и города не знаешь, Все тебе кажется в диковинку». «И чего она ко мне прицепилась? Уже и тачку обходит, позабыв, что дверь джипа осталась открытой». Кстати, ростом-то незнакомка еще меньше, чем изначально думал. У нее каблуки сантиметров десять. Странно. Шпильки тонкие, а такой вес держат. Женщина не то чтобы толстуха, но в теле и кушать любит. Не сказать, что в диковинку. Пожал я плечами. Новые всегда странно выглядят. Ха-ха, ты правильные вещи говоришь. Как же тебя такого смышленного звать? «Стасом нарекли», — ответил ей и сказал. «Извините, мне спешить следует». А давай я тебя подвезу», — кивнула она на джип. «Меня зовут Марго, и не бойся, не кусаюсь ё «Е-мое, да она меня никак клеит. И почему сразу не догадался?» «Нет, точно, вон как свою грудь оглаживает, и взгляд стал масляный, а щеки раскраснелись». «Эм, да я еще город не посмотрел, спешу», — покачал головой, обдумывая, как теперь ретироваться. «Так на машине быстрее!» — облокотилась она на хромированный бампер, капая ей по шею. «Подвезу тебя в медцентр, а потом в ресторане перекусим, после чего город покажу. К таким славным парням, как ты, у меня всегда особое расположение. Но ты понимаешь же, о чем толкую». Мм, догадываюсь», – медленно кивнул, а потом делано вздохнул и ответил. «Прости, но в самом деле тороплюсь и еще с ночлегом не определился». «Так какие проблемы?» – прямо-таки засветилась та. «Готова снять на пару дней номер в гостинице». Она приблизилась и прошептала. «Не пожалеешь». Вот ведь привязалась. Послать бы ее на три буквы и пинком под мягкое место ускорение придать. Однако не могу себе этого позволить. Может и в полицию стукануть об оскорблении. Не вопрос. Но сперва к лекарке нужно. Ту предупредили, чтобы состав приготовила от одной... неприличной болезни. У нас же в уездном городе одна девка в столицу ездила. Привезла прямо целый букет болезней, прикинь. «Вот как таким бабам верить?» «Почти десяток парней наградила, и всё вещала, что ты, мало у меня второй всего лишь». «Ага, как же второй, если только за последнюю пару часов, да и то не уверен». «Лады, уболтала меня. Да и, как вижу, ты, женщина в и горячая». «Ничего, задам тебе перцу, что вспоминать будешь». Разродился я длинной речью, внимательно следя, как на лице Марго проступает отвращение и брезгливость.